Как это понимать? Рыков очень быстро смекнул, что акция в Сокольниках, по сути, объявление войны, но не СС против ККК, а лично Хейна Яновича Герману Давлатовичу. Однако реагировать надо было по-крупному, чтобы не потерять лица перед коллегами-судьями, поэтому Рыков сразу же позвонил генеральному судье Бородкину и предложил созвать чрезвычайное совещание. В тот же день в среду они собрались на конспиративной квартире с видом на Кремль. Рыков, Жанбалатов, несуетливый, обстоятельный Прохор Петрович Бородкин, бывший полковник военной контрразведки Холлин, подтянутый, моложавый, энергичный и кибернетик из Центра информации Константин Павлович Зайцев, молодой, по-спортивному настроенный на результат, презирающий законы и людей, их создающих. Когда по криптофонному кольцу взаимостраховки прошло сообщение – от охранных систем, что все спокойно. Режим секретности нужной степени соблюден, все пятеро судей чистилища расселись за столом на свои традиционные места. Бородкин занял кресло во главе стола. Все вы уже знаете, что нам бросил открытый вызов конкурирующая структура, сверхсистема, уничтожив две монады исполнителей, готовых к суду над одним из криминальных лидеров. Уровень исполнения класса элит. Ваше мнение? Произошла явная утечка информации, сказал судья Трихолин. Подозреваю, что это горизонт спикеров. Это горизонт Гранд-оператора, тихо произнес судья 5 Жанбалатов. Спикеры, как правило, узнают о координатах точки сбора непосредственно перед реализацией задания за два часа до начала бандлика. Рыков, который знал об уровне исполнения лучше других, промолчал. Его коллега по союзу 9 Хейна Янович Носовой пока был недоступен частилищу. «Предлагаю повременить с обвинениями в тот или иной адрес», – мягко заметил он. «Пусть поработает Тимир со своими следопытами, да и каждый из нас». «Случился серьезный прокол в деятельности суда, необходимый анализ и точные рекомендации». «Всегда готов дать рекомендации», – насмешливо сказал Феликс Ванцевич, «снимая и протирая очки. Только предоставьте информацию». «Решили», – хлопнул ладонью по столу Бородкин, перенявший этот жест у президента – Прежде чем мы перейдем к конкретике, хочу поделиться с вами кое-какими размышлениями. Судьи Чистилища, знавшие пристрастие генерального к обширным сентенциям, переглянулись, но Прохор Петрович не обратил на это внимания. Прошлое заседание правительства произвело на меня удручающее впечатление. Ни один высший руководитель страны ни на одну тему не способен говорить свободно, связно, без бумажки. Министры косноязычны, как студенты на экзаменах. О культуре поведения я уже не говорю». Старая номенклатурная гвардия ею никогда не обладала, за редким исключением. а хваленная новая генерация управленцев и политиков еще не достигла европейских высот, хотя и научилась драться. Это не ворчание старика, как вы уверен думаете. Прохор Петрович неторопливо налил в стакан боржоми и отпил глоток. Это констатация общего положения реальности. Нами управляют бескультурные, жадные, меркантильные, наглые, неумные люди. Как сказал мой зам, чиновник нынче пошел необразованный и наглый. Госдума вообще превратилась в заповедник криминальных элементов, территорию, свободную от правосудия и критики. За год не осужден ни один депутат, пойманный на махинациях, воровстве и закулисных сделках. Бородкин сделал еще один глоток, изучая пейзаж на стене пустыни Саксаул, череп лошади». К власти приходят люди недалекие и циничные, люди из низов, без иных способностей, кроме рваческих, не выделяющиеся интеллектом, люди, посредственные во всех отношениях, желающие только одного – попользоваться жизнью на славу. Короче, быдло. Это положение надо менять. Как? Вопрос второй. Хотелось бы выслушать ваши предложения. Теперь о другом. На сегодняшний день делами страны вершат 25 министерств, 12 госкомитетов, 23 просто комитета – 15 федеральных служб, Департамент налоговой полиции, Российское космическое агентство и Главное управление охраны. Итого 78 ведомств на 149 миллионов россиян. В СССР на излете застоя с населением вдвое большим, и то насчитывалось лишь 84. Но этого оказывается мало. Правительство подготовило проект расширения списка главных ведомств еще на два министерства и четыре госкомитета. Как вам это нравится? Скоро чиновничья рать станет качать более 10% бюджета на зарплату и льготы. Мало того, Госдума внесла поправку в закон о статусе депутата Государственной Думы, где предусматривается стопроцентная оплата жилья депутата из госфондов, бесплатное пользование поликлиникой, транспортом и телефонной связью. Что будет дальше? Судьи Чистилища молчали. Разговор о привилегиях депутатов они уже вели, но не пришли к единому мнению. Как их отменить? Прохор Петрович грустно посмотрел вокруг, кивнул сам себе, как бы соглашаясь со всем, что о нем думали присутствующие, и повернулся к Рыкову. «Герман Давлатович, у вас есть соображения по поводу ответа сверхсистеме?» «Пока нет», — ответил Рыков, хотя на самом деле они у него были. «Требуется время. Мы должны ответить не менее жестко. Это все, что я знаю. Зато у меня есть три предложения по стабилизации общественного мнения. Первое. Примерно наказать судью Зюзенского межмуниципального суда... Гарольда Блоймермана за игнорирование первого предупреждения. Как вы помните, в Зюзенском суде установилась интересная практика по административным делам о торговле с рук в неустановленных местах. Милиция задерживала продавцов, изымала товар и передавала в суд. А судья выносил постановление из двух пунктов. Одним дело прекращали в связи с истечением срока давности, вторым конфисковывали товар. Оба пункта исключают друг друга. Короче, Герман Давлатович, сказал холлин Мы в курсе. С разрешения судьи товар вроде бы уничтожали, а на самом деле продавали. Предлагаю этому Гарольду отрубить руку по локоть. Что еще? Ликвидировать секту сатанистов, действующую под вывеской церкви блаженства. Настоятели секты выдвинули программу. Убийство и пытки являются источниками полноты бытия. Юные идиоты слетаются на этот зов, как мотыльки на огонь. «Да, это истинное зло», – покачал головой Бородкин. «Родители, ушедших в секту детей, станут молиться не Богу, а на чистилище, когда мы уничтожим секту». Разумное решение, Герман Давлатович. И третье предложение. Несмотря на деятельность созданного внутри МВД не так давно Управления собственной безопасности, занимающегося чисткой рядов милиции, старший дознаватель отдела внутренних дел Гальянова, майор милиции Шариков, продолжает брать взятки за прекращение уголовных дел. «Информация проверена. Все три операции предлагаю провести одновременно». Бородкин взглянул на судей, кивнул. «Принимается. А теперь займемся старыми делами». Тимир Шиненбекович. «Удалось установить киллер-центр, чьи люди убрали депутата Забадыка». «Так точно», – ответил Жан Балатов, ведущий разведкой, контрразведкой и обеспечением безопасности работы всего ККК. «План операции по уничтожению центра готов». «Давайте рассмотрим». Жан Балатов передал Бородкину дискету, и экран компьютера воспроизвел операцию во всех деталях. Закончив обсуждение, судьи чистилище приступили к анализу остальных дел. Но у каждого нет нет, да мелькала мысль, что все они находятся под пристальным вниманием чужого лазутчика, проникшего в их империю. Это же тревожило и Рыкова, но совсем на другом уровне. Он не задавал себе вопроса, как понимать Хейна Янович, зная ответ абсолютно точно – Однако ощущение взгляда в спину явно говорило об утечке информации из стана чистилища больше, чем уничтожение группы чистильщиков.